Роберт Хопке в своей книге Мужские сны и исцеление мужчин утверждает, что мужчине требуется примерно год индивидуальной терапии, прежде чем он сможет интерэризировать и признать свои истинные чувства. Целый год лишь для достижения того уровня самоощущения, которое, как правило, у женщины существует изначально. Я полагаю, что он прав. Однако сколько мужчин готовы целый год проходить терапию лишь для того, чтобы достичь этой отправной точки? К счастью, некоторые из них все таки ее проходят, но многие избегают и потому проигрывают. Будучи жертвами патриархальности, они признают лишь присутствие или отсутствие власти считая ее признаком своей мужественности. Юджин Моник в своих книгах Phallus, священный мужской образ, кастрация и мужская ярость, фаллическая травма отмечал, что патриархальность, делающая акцент на власти и иерархическом мышлении и агрессии, становится прибежищем мужчин, которые не ощущают своей глубинной мужской чувствительности. Будучи сами травмированными, они в свою очередь наносят травмы и мужчинам, и женщинам. Поэтому при переходе через перевал мужчина должен снова превратиться в ребенка, повернуться лицом к страху, скрытому под маской власти, и снова задать себе те же вопросы. Они очень просты, Что я хочу? Что я чувствую? Что я должен сделать, чтобы быть в ладу с самим собой? Очень мало современных мужчин могут позволить себе роскошь задавать такие вопросы. Поэтому утомленные работой, они в большинстве своем мечтают выйти на пенсию и поиграть в гольф. Где-нибудь на Елисейских полях, пока с ними не случится сердечный приступ. Пока мужчина не сможет смиренно задать эти простые вопросы и позволить говорить своей душе, у него нет никаких шансов. Он остается дурной компанией и для самого себя, и для своих окружающих. Точно так же обессилены многие женщины. Их природная энергия истощается под влиянием внутреннего негативизма. Негативный анимус нашептывает им на ухо мрачное нет. У тебя ничего не выйдет, говорит он, вцепившись ей в горло мертвой хваткой. Анимус, который, кроме всего прочего, выражает женскую способность к творчеству, а также усилия женщины, направленные на то, чтобы жить своей жизнью и удовлетворять свои желания, скрывает в себе и тень ее матери, и оптимизм или пессимизм ее отца и социально одобряемые роли. Женщинам традиционно внушали, чтобы они находили удовлетворение в достижениях своих мужей и сыновей. Одно из самых грустных повествований на эту тему я прочёл в дневнике Мэри Бенсон, жены Эдварда архиепископа Кентерберийского, которая, придерживаясь викторианской морали, несла на себе бремя двух социальных институтов: брака и церкви. После смерти Эдварда Мэри услышала свой внутренний голос, и у нее возникло ужасное внутреннее ощущение, что вся моя жизнь служила ответом на противоречивые, никогда не прекращающиеся требования. Внутри была одна пустота, ни власти, ни любви, ни желания, ни инициативы. Все это было лишь в его жизни которой полностью подчинялась моя. Милостивый Боже, позволь мне стать человеком, видимостью человека. Как мне это связать с тем, чтобы обрести себя? Я чувствую себя так, словно очень долго жила искусственной жизнью, не совсем осознанной, но соединившись с таким властным человеком, каким был Эдвард в сочетании с многочисленными и суровыми требованиями, связанными с занимаемым им постом, как я могла обрести себя? Наверное, моё назначение состояло лишь в том, чтобы служить и соответствовать, не имея ничего внутри. Но у человека внутри должно быть ядро. Читатель, посмотри внутрь себя и ощути трепет. Не похожи ли жизнь Мэри на твою, как две капли воды? При всей той грусти, которой полна эта исповедь, при том, что многое можно простить, представляя себе всю тяжесть бремени общественного давления, нам нужно считать ее ответственной за то, что с ней произошло. Личность не дается человеку от Бога. Она создается в ежедневной борьбе с дьявольским сомнением и неодобрением, порождающим депрессию и ощущение ненужности. Вместо того, чтобы страдать в соответствии со своей гендерной ролью, современные женщины стали отважно бороться за установление компромисса между семьей и карьерой. От прошлых мечтаний почти ничего не осталось. Часто женщину в среднем возрасте покидают и дети, которые вполне оправданно хотят жить своей жизнью, и муж, поглощенный своей работой или новой женщиной, на которую спроецировалась его анима. Можно сказать, что она имеет полное право ощущать себя предательски брошенной и одинокой. Но если бы она осознавала возможность таких последствий и была к ним подготовлена, то вполне могла бы с радостью приветствовать заново обретенную свободу. Мне знаком один отец, который дал своей дочери, когда та уезжала учиться в колледж, следующее напутствие. Принимая во внимание статистику разводов и то, что мужчины умирают раньше женщин с вероятностью 80%, Ты останешься одна с детьми, которых надо будет содержать, и без денег, которые для этого нужны. Поэтому тебе лучше иметь профессию и достаточно высокую самооценку, чтобы твое ощущение самодостаточности никак не зависело от мужчины, который повстречается тебе в жизни. Эти слова никак нельзя назвать оптимистичными. В них не звучало ни совета выходить замуж ради того, чтобы чувствовать себя в безопасности, ни одобрения зависимого положения замужней женщины, которое ее мать могла бы услышать от своей матери. Ему было нерадостно говорить это дочери. Единственное, что оправдывало его слова, была заключавшаяся в них правда. Когда женщина в среднем возрасте чувствует себя покинутой, ее внутренний ребенок сразу же поднимается на поверхность. Это травматическое переживание. Если она приходит на терапию, первый год уходит на переживание скорби и гнева, преодоление недоверия и признание недействительными тех неписанных соглашений, которые, как нам казалось, мы заключили с вселенной. В течение следующего года она накапливает энергию для новой жизни. Если у нее не хватает образования или профессиональных навыков, чтобы обеспечить себя материально, она делает все возможное, чтобы их получить. Со стороны кажется, что у нее есть все основания ощущать, что другие обладают перед ней преимуществом. В процессе терапии Она может признать, что бессознательно соглашалась с этим. Для многих женщин, находящихся на перевале, наступает время принять приглашение на встречу со своим я. Это приглашение они получили еще много лет назад, но встреча почему-то не состоялась. Когда женщина освобождается от груза заботы обо всех своих родных и близких, Ей приходится снова задать себе вопрос: кто она и что она хочет сделать в жизни. Она не сможет решить эту задачу, пока полностью не осознает те многочисленные внутренние силы, которые стоят у нее на пути: комплексы, унаследованные от отца и матери, и комплексы, порожденные западной культурой. Негативная энергия анимуса ослабляет волю, уверенность в себе и в своих силах. Позитивная энергия анимуса проявляется в подъеме энергии, способности действовать, борьбе за достижение желаемого, а также в укреплении жизненной силы. Позитивная энергия анимуса редко дается от Бога. Ее необходимо приобрести. Задача, которая стоит перед женщиной, находящейся на перевале, заключается в том, чтобы найти в себе мужество и рискнуть открыть в себе человека, который безусловно ценит отношения, но не позволяет им ограничивать и определять свою жизнь.